Другой врач категорически свел все к болезни желудка. Папа испытывал боль и задыхался, и промежутки между приступами неуклонно сокращались. Мама сидела рядом с ним, помогала ему принять более удобное положение и кормила его лекарствами, которые прописал последний доктор. Как это всегда бывает, с приходом нового доктора появлялась трогательная вера в то, что именно его назначение правильное. Конечно, вера делает чудеса. Вера — новое впечатление, произведенное энергичным доктором. Но все это не имеет никакого значения для тех необратимых изменений, которые происходят в организме. Большую часть времени отец сохранял обычную веселость, но атмосфера в доме изменилась. Он по-прежнему ходил в свой клуб, летом проводил дни на ракетной площадке, возвращаясь, смешил всех занятными рассказами, Все тот же обаятельный, добрый человек. Он никогда не сердился, не раздражался, но повсюду витала тень надвигавшегося несчастья. Охваченная тревогой мама все время героически пыталась успокоить папу, убеждая его в том, что он выглядит лучше, чувствует себя лучше и идет на поправку. Между тем все неотвратимее становился финансовый крах. Состояние, согласно завещанию дедушки, было вложено в недвижимость в Нью-Йорке, но дома были арендованы, они находились в собственности. В той части города земля стоила дорого, а расположенные на ней дома практически не гроша. Доходы полностью поглощались затратами на ремонт и налогами. Уловив обрывки разговоров, наполненных для меня драматизмом, я поспешила наверх к мари и в полном соответствии с традициями викторианской эпохи, заявила, что мы разорены. Это сообщение не произвело на нее убийственного впечатления, на которое я рассчитывала. Однако она попыталась выразить сочувствие маме, которая пришла ко мне достаточно раздосадованная. «Право же, Агата, не следует преувеличивать то, что ты услышала. Мы не разорены». Мы сейчас в стесненных обстоятельствах, и нам придется экономить. — Не разорены? — спросила я глубоко огорченная. — Не разорены, — твердо ответила мама. Должна сказать, я была разочарована. В многочисленных книгах я часто читала, как люди разоряются, и относилась к этому очень серьезно, как и положено. У отца семейства вот-вот грозили лопнуть мозги, героиня, одетая в лохмотье, покидала родной дом и так далее. «Я совершенно забыла, что ты в комнате», — сказала мама. «Но ты ведь понимаешь, что нельзя повторять то, что случайно подслушала». Я пообещала, что больше не буду, но мое чувство справедливости было оскорблено, поскольку совсем незадолго до этого меня подвергли критике за то, что я не сказала о том, что случайно услышала. Правда, по другому поводу. Однажды мы с Тони в ожидании обеда по обыкновению залезли под обеденный стол, наше излюбленное место, очень подходящее, чтобы играть в таинственные приключения в страшных пещерах и подземных темницах. Чтобы не обнаружить себя перед разбойниками, заточившими нас в мрачные подвалы, мы едва дышали. Это, впрочем, не относилось к толстому и пыхтящему тоне, когда с супницы в руках в столовую вошла бартер, горничная, помогавшая разносить еду нашей официантке.